Сам Девятов сказал, «Встанем и разойдемся, мне скоро слезать, да и вам через перегон, смотрите, не прозевайте, здешние места вы верно знаете основательно, до помрачения, нас-то верст в окружности, я ведь юрист, двадцать лет практики, дела, разъезды, и до настоящего времени, а как же? Какого порядка дела могут совершаться сейчас? А какие пожелаете?» Старых, незавершенных сделок, операций, невыполненных обязательств по горло до ужаса. Разве отношения такого рода не аннулированы? По имени, разумеется. А на деле в одно и то же время требуются вещи друг друга исключающие. И национализация предприятий, и топливо горсовету, и гужевая тяга губсов на И вместе с тем нам всем хочется жить. Особенности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой, тут и нужны люди сообразительные, оборотистые, с характером вроде моего. «Блажен муж и жени и иди возьму куш, ничего не видя». «А часом и по мордасам, как отец по полгубернии мною кормится. К вам буду наведываться по делам лесоснабжения». «На лошади, разумеется, только выходится. Последняя хромела. А то была бы здорова, стал бы я на этой заволе трястись. И черт, тащится, а еще машиной называется. В наезды свои в Ворыкино вам пригожусь. Не к ваших знаю, как свои пять пальцев. Известна вам цель нашего путешествия, наше намерение? Приблизительно, догадываюсь, имею представление». Извечная тяга человека к земле, мечта пропитаться своими руками. И что же, вы, кажется, не одобряете, что вы скажете? Мечта наивная, идиллическая. Ну, отчего же? Помоги вам, Бог. Но не верю, утопично, кустарщина. Как отнесется к нам Микулицын? Не пустит на порог, выгонит по мелом и будет прав. Тут у него и без вас садом тысяча и одна ночь, бездействующие заводы, разбегавшиеся рабочие, в смысле средств к существованию ни хрена, бескормится, и вдруг вы, извольте радоваться, принесла нелегкое. Да ведь если он и убьет вас, я его оправдаю. Вот видите, вы большевик, и сами не отрицаете, что это не жизнь, а нечто беспримерное фантасмагория не суразится. Разумеется, но ведь это историческая неизбежность, через нее надо пройти. Почему же неизбежность? Ну что вы, маленькие или притворяете, с луны вы свалились, что ли? Обжоры-тунеядцы на голодающих тружениках ездили, загоняли до смерти, и так должно было оставаться? А другие виды надругательства и тиранства? Неужели непонятно,